Давным-давно доки стали мёртвой зоной, куда не заходили подводные лодки. Но этой ночью разъярённые волны вдохнули в забытые пещеры новую жизнь. Укрывшись за переборкой, Кубело замер на мостике и следил за развернувшейся внизу схваткой. Раз за разом водяной меч пронзал док, насыщая чёрной влагой каждую пять бетона, и бешено отступал, молотя по стенам, заливая платформы морской пеной. Затем океан давал бункеру краткую передышку, прежде чем вторгнуться в него с удвоенной яростью. За время паузы надо было преодолеть 20 метров над бункером. И не откладывая, разбушевавшиеся волны вполне могли сорвать Кубела с его насеста и перекинуть через парапет. Он дождался очередного затишья, чтобы добежать до следующей стены. Но просчитался. пенищаяся вода застигла его посреди мостика, и повалило на пол. Из-за потрясения у него сохранились только основные рефлексы. Зажмуриться, задержать дыхание, всем телом припасть к мостику, чтобы перебороть стихию. Подождав, пока вода отхлынет, он поднялся и, спотыкаясь, бросился к следующей стене. Он промок с головы до ног. Папку он заткнул за пояс. Он даже не знал, потерялись ли пистолеты. «Да и какая разница!» Добравшись до укрытия, он спрятался за двухметровой толщины переборкой, отделявшей его от следующего дока. От грохота волн дрожали стены. Ему мерещилось, что на него ополчился сам океан. Идёт ли она из-за ним? При таком шуме её шагов не расслышать, и ни в коем случае нельзя оборачиваться. Прямо перед ним на новый отрезок пути обрушился очередной вал. Едва вода схлынула, Кубелл устремился к следующей стене — Но и на этот раз не успел. Стоило ему выйти из укрытия, как волна приподняла его. Что было сил, он вцепился в перила, свою последнюю опору. Волна отступила, вернулся в воздух. Кубела повис над бездной по ту сторону перил, но не ослабил хватку. Отчаянным усилием он забросил ногу на парапет и успел уцепиться за его край. Первая победа. Одним рывком он перекинул через перила ногу, затем бёдра и торс —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 Вода подступила к нему почти вплотную и нанесла удар, вынудив присесть на корточки и вжаться в стену спиной. Вода преследовала его, забираясь в каждую щель, но он вцепился в бетон и выстоял. Когда вода отхлынула, он двинулся за ней по пятам. Едва он преодолел очередные двадцать метров, как позади вздыбился новый вал. Наверное, она и состалась за переборкой, или под ней. Выдержит ли она натиск?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 Когда вода отхлынула, он понял, что у него осталось только дыхание, но и это уже много. Кубелы кинулся к следующему доку. Он сбился со счета. «Седьмой, девятый. Добрался ли он до конца базы?» «Анаис. У него лишь один шанс из трех. Либо она следует за ним, он не обернется, и оба они уцелеют. Либо ее там нет, и тогда он уже проиграл. Или она там...»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 «Но это будет поистине схождение в ад! Немыслимо не помочь Анаис, не пройти последние метры вдвоем!» Он обернулся и увидел ее на другом конце мостика. Ее темные глаза, белую кожу. Вспомнил, как увидел ее впервые. Крик, молоко, Алиса в стране кошмаров. Кубело понял, что проиграл. Точно как в мифе. В этот миг за спиной у Анаис возник убийца. На нём снова была его маска. Лицо перекошено, рот прорезает его циркулярной пилой. Убийца закутан в плащ с длинным мехом, словно анатолийский пастух. Он вздымает над головой варварское оружие, то ли выкованное из бронзы, то ли вытесанное из кремня. Кубело кинулся к нему и опоздал. она напустил свой топор. Но прежде чем остриё коснулось черепа и вредики, слепой вал обрушился на мостик.